«Александр ноуменко Увидеть Бога». «Ты готов?» – поинтересовался Алексей у своего товарища. Максим утвердительно кивнул, проверяя в последний раз оборудование и себя, изучая с помощью телепатического щупа каждый сантиметр собственного тела. Ничего не должно стать препятствием для этого путешествия. «Надеюсь, сейчас все получится». Это была уже четвертая попытка за последние полгода. Оба ученых работали днем и ночью над своим творением. И каждый раз происходило нечто непредвиденное. Но теперь вроде бы все должно пройти без каких-либо сюрпризов. «Тогда удачи тебе, друг!» Хлопнул по плечу Алексей, отступая прочь, укрываясь за толстым непрозрачным стеклом, которое все оказалось покрыто копотью. «Как бы мне не хотелось быть рядом с тобой, но...» Именно из-за своих мощных телепатических способностей, которые развивал с самого детства, Максим был выбран для этого эксперимента. Товарищ, к сожалению, таковым ничем не обладал. И поэтому оставался в лаборатории дожидаться результатов. Ведь мало ли что могло ждать в путешествии. Спасибо. Удача мне понадобится. А теперь включи музыку из «Звездных войн», пожалуйста. Она подходит этому моменту. Ученый получил сигнал коллеги по исследованию А спустя секунду раздался в наушниках его голос На первый взгляд спокойный, но мужчина заметил легкую дрожь, которая не укрылась от него Нужные параметры выставлены, доложил Максим Первый прыжок на 1000 в случае успеха увеличу промежуток до пяти тысяч и так далее по нарастанию Начался отсчет в обратном порядке От десяти к нулю А когда нужный миг настал, ИИ запустил механизм переброски. В герметичном помещении ярко вспыхнуло, а следом раздался шипящий звук. «Подтверждаю, исчезновение объекта», – доложил искусственный интеллект приятным женским голосом. И когда Алексей вошел в недавно покинутое помещение то сквозь густой дым смог разглядеть лишь пустоту на том месте, где находилась перебросочная капсула. «Получилось!» — выдохнул он, довольно улыбнувшись, спешно покидая задымленное помещение, то и дело кашляя от едких миазмов. Максим сидел в кокон-кресле прижаты к нему примитивной защитой в виде магнитных ремней. На случай разгерметизации здесь была оборудована безлимитная система подачи кислорода в маску. Сам же кислород внутри продуцировался из воздуха. Система отбирала его из компрессора двигателя машины, но все это не потребовалось, так как спустя минуту перемещения мужчина увидел через наружные камеры степи, которая во все стороны раскинулась, Освещаемый ярким летним солнцем Датчики показывали Что он перенесся в 1103 год Равнехонько на тысячу лет Как и планировали они с Алексеем А его настоящее 2103 еще не появился в этом мире С помощью камер наружного наблюдения Ученый осмотрелся Но ничего интересного не увидел Впрочем, цель его была совсем не в этом А узреть прошлое Очень далекое Отстоящая от даты его рождения не на какую-то жалкую тысячу лет, а гораздо больше Его глазу откроется мир, который населяли громадные ящеры И еще раз, протерозы, полиозы, архей Когда человека не было и в планах, как остальных животных А температура тогда достигала ста градусов с нулевым уровнем кислорода И повсюду, на всей поверхности молодой планеты царил мрак из-за смешанных парогазовых масс Вбив новую дату, Максим переместился на пять тысяч лет в прошлое, вновь оказавшись на равнине, почти не изменившейся за прошедшие тысячелетия, разве только за некоторым исключением. Валялись громадные валуны луны да деревья, виднелись вдали, чернее у горизонта жирной полосой. Никого из человеческого рода заметно не было. Создавалось такое впечатление, будто он один на всем белом свете, Но это, конечно, являлось заблуждением, обманчивым чувством. Люди имелись, просто не в зоне видимости. Здесь, как он знал, долгое время места были необитаемы. Поэтому, собственно, оба ученых и выбрали эту пространственную точку. «Вперед!» – пробормотал он себе под нос. «Ну-ка, от винта!» Перед взором ученого мелькали целые эпохи, появляясь и вновь исчезая, теряясь в потоке времени. Он видел бредущих мамонтов, давно сгнивших, но теперь вновь оживших. Некогда зеленая степь превратилась в густой лес, а после и в чавкающие болото со странными местными обитателями, коих никогда не видел человеческий глаз. Максим, запустив двигатели и капсулы, поднял ее на пару километров вверх, чтобы не сталкиваться с различными препятствиями. Ведь рельеф то поднимался, то вновь опускался. Конечно, это не стало бы проблемой для путешественника во времени при появлении капсулы в новом отрезке. Все вокруг сжигалось под действием высокой температуры на расстоянии пары метров. Будто то сама земля или камень. После исчезновения оставалось лишь обожженное пятно. Гондвана, океан Тетис, мировая, мелкие солевые моря, архея, мир полного безмолвия и просто раскаленный шар с высокими температурами. С небес падали метеориты, а Луна казалась слишком огромной в этих чужих небесах. Все это промелькнуло за какой-нибудь час, оставшись в будущем, но для ученого на данный момент в прошлом. Теперь Максим находился в открытом космосе, уставившись туда, где, по его мнению, ранее находилась Земля. Он раз за разом уходил все глубже в прошлое, просверливая временной тоннель, следя за тем, как зарождается Солнечная система, сама Вселенная. От всего этого перехватывал дух. Он не прекращал вести запись для того, чтобы по возвращению показать ее Алексею и научному совету высших. Ведь оба хотели увидеть изначальное состояние и долгими вечерами спорили, что будет у истоков. Его товарищ, несмотря на множественные ученые степени, надеялся увидеть Бога, Создателя так как продолжал веровать в это, по мнению некоторых людей, сверхъестественное существо. «Это бред», — отвечал ему Максим. «Бог не вписывается в законы физики, поэтому его просто не существует». «Бог не подвластен каким-то там законом. Об этом говорят также последние труды Леонардо Коппера за 2099 год. Он так и заявляет, что одно другому не противоречит. «Не неси чушь, Леша! Ты ученый или священник? Бог быть не может по определению!» «А что тогда есть? Ведь что-то было до большого взрыва!» «Это вскоре нам и предстоит узнать», — отвечал товарищ, уклоняясь от прямого ответа, так как и сам не знал всей правды. Но лишь пока... Максим находился у истоков, у самых начал времен, плавая в пустоте, в нигде, в первоначальном бульоне. Он не знал, что такое время его не было у него прошлого. Будущее же с каждым движением его тела, с каждой мыслью и с каждым выдохом отдалялось, как будто бы кто-то пытался его утопить. Все дальше и дальше, утаскивая на дно. Максим плыл в пустоте, он был один. Но он не чувствовал одиночества, так как ощущалось нечто рядом. Его ничто не связывало с этим миром в данный момент. И миром ли вообще... Нельзя назвать пока то, что еще не рождено. Внутреннее зрение устремилось прочь от физического тела, достигая краев того, что Максим надеялся увидеть, но все-таки не ожидал. Телепатические способности, усиленные коктейлем из разных препаратов, засекли что-то совершенно чужое, которое какое-то время ускальзывало от осмысления. «Боже!» – вырвалось из него изумленно, а затем более осмысленно. Боже! Он двигался одновременно в пустоте, но тем не менее обозревал внутренним зрением все то могущество, которое возникло из ниоткуда, буквально из случайных соединений атомов. Протонов, нейронов, электронов, мионов, кварков. Ведь глазом это узреть оказалось нельзя, да и само сознание иногда давало сбой, отказываясь принимать увиденное. Включив запись, Максим поспешно забормотал в микрофон. «Я явно наблюдаю существо, по-видимому, живой разум, известный нам как Больцмановский мозг. Мои предположения верны на 70%, если судить по наблюдениям, хотя, конечно, здесь требуется более развернутый анализ». Больцмановский мозг являлся гипотетическим объектом, возникающим в результате флуктуации в какой-либо системе и способный осознавать свое существование, за коем ныне и следил ученый. Невероятно. Тем не менее, это действительно так. Голос мужчины звучал возбужден, но деловито, описывая то, что он видел перед собой. Прочь эмоции, только одни факты. В конце концов, он не фанатик, который слепо верит в чудо и какой-то там религиозной книжки со сказками. Здесь замешана физика, и она все объясняла. «Ты не прав, друг», — сказал бы на это Алексей. Каждый человек в нашем обществе имеет право на свой дом. Каждый человек, каждая семья имеет право на свое личное пространство. И это, конечно, не значит, что нужно отгородиться от всего мира, закрыться в своей комнате, уйти в себя. Это значит лишь, что каждый имеет право жить так, как хочет, и никто не имеет права осуждать его за это. Человек имеет право быть самим собой. Не надо его порицать, не надо навязывать ему свою точку зрения, Все люди разные, у каждого свои взгляды. Оба слишком часто спорили, иногда до хрепоты, тем не менее продолжали свою работу над проектом, так как в какой-то мере тоже верили в собственное будущее и в свои силы. И вот спустя энное количество времени один из них уже получил ответ на слишком важный вопрос, а вскоре об этом узнают и все люди. Это... это... «Я познал Вселенную как гигантское самостоятельное существо, частью которого является и человечество, и все окружающее нас». Затем, глубоко вздохнув, он закончил несколькими предложениями. «Леша, мы были правы и одновременно неправы. Бог существует, но это совсем не то, что кажется. Существо настолько масштабное, что просто не укладывается у меня в голове. Ему пока не существует правильного описания». А затем мысли Максима перенеслись еще дальше и дальше, задавая все новые и новые вопросы. Он углублялся в эти дебри, не находя ответа. Теперь было понятно, что являлось все то, что они называли Вселенной. Но кто создал сам мозг? И что есть пустота, которая совсем не являлась пустотой, окружающей этот сверхразум, появившийся из квантовых флуктуаций? Впрочем, известно, что у мозга больцмана гораздо больше шансов было появиться, чем у самого человека. И теперь понятно, от чего никто не мог его отыскать. Все видимое было создано сверхразумом, которое смотрело сны. И главный теперь возникал вопрос, а что будет, когда этот мозг проснется? Но на данный момент это нечто находилось, если мерить человеческими критериями, в утробе. А после так называемого большого взрыва В состоянии младенца И он ежесекундно растет Максим попытался мысленно коснуться Сверхсущества Но оба оказались слишком разными Хотя один и породил другого К огромному сожалению Из этого ничего не получилось Разве мог бы человек услышать Какого-нибудь микроба на собственном теле В принципе, да Изучив его предварительно Но здесь был Немного другой случай. Не имея возможности больше что-либо сделать, ученый запустил свою капсулу в обратном направлении, двигаясь в будущее, оставляя прошлое в дебрях времен. Он чувствовал себя довольно несчастным, так как вопросы просто роились в его голове, возникая сверхновыми. Ему оказалось невозможно двинуться еще дальше, в самую глубь времени, а ведь там хотелось узнать, что было до возникновения сверхсущества». «Вопросы, вопросы, вопросы!» Подумалось ему «Наверное, человеку никогда не будет достаточно тех ответов, которые мы получили Нам всегда будут требоваться новые знания, и это хорошо Должна иметься цель Ведь без нее жизнь окажется пресной, бессмысленной Максим уходил все дальше в будущее Не видя ничего, кроме отпечатка в своей памяти того Кого одна часть людей называла бы богом, а другая — больцмановским мозгом Существом, которое породило абсолютно все, но тем не менее также рожденное кем-то. Еще более могущественным и невообразимым. Конец рассказа.